Глава двадцать первая. Встреча с Аннабель прошла не совсем так, как рисовала себе ее Одри. Она знала, что сестра на нее злится, но такой злобной реакции все-таки не ожидала. За минувший год в их доме произошли перемены. Харкорд со своей интрижкой в Пало-Альто попался с поличным. Не остались в тайне еще два-три последовавших за этим романчика с ближайшими подругами Аннабелл. Между супругами завязалась открытая война. У Аннабелл тоже был уже романчик на стороне, как она сообщила Одри, между прочим, расхаживая с рюмкой в руке по дедовской гостиной. Одри, пораженная, смотрела, как она мечется по комнате, точно обезумевшая кошка, то и дело отпивая из рюмки и рассказывая о мужчине, с которым переспала. — Что с тобой, Анни? — Не так уж долго меня не было. Неужели ты настолько несчастлива с Харкортом? От жалости Одри разрывалось сердце. Ей никогда не нравился Харкорт, но он был избранник Аннабелл. И потом, у них ведь двое детей? — Может быть, все еще как-то наладится? Ты не думаешь?» Младшая сестра равнодушно передернула плечами. «Не знаю. На ней модный, кажется, очень дорогой костюм. Тратить на себя как можно больше. Для Аннабелла это был действенный способ мести мужу, и, по-видимому, она пользовалась им вполне успешно. «Как твоя малышка? Орет все время». Невзначай ответила Аннабель, и во взгляде ее Одри прочитала нечто странное. Она затруднилась бы выразить это словами. Кажется, за минувший год Аннабель превратилась в зловредную испорченную дамочку. От ее девической приятности не осталось и следа, и это с горечью в сердце не могла не заметить Одри. Мне очень жаль, Анни, что я не успела вернуться вовремя, чтобы тебе помочь, ласково и вполне искренне сказала Одри, но Аннабел ей не поверила. Да уж, как бы не так, зло усмехнулась она. Я слышала, ты и сама там время даром не теряла. Ты о чем? Не поняла Одри, ее поразил враждебный тон сестры. Мюрриэл Браун рассказывала, что ты жила с каким-то мужчиной в Шанхае. Как это мило со стороны Мюрриэл Браун. Теперь Одри тоже обозлилась. А что, неправда?» Одри покачала головой. «Так как они это изображают, неправда. Она не жила с каким-то мужчиной, а была со своим любимым. Неправда!» Чем-то ты была занята. Про сироток в приюте можешь мне сказки не рассказывать. И очень жаль, потому что это как раз и есть правда. Вот как! Ее сощуренные глаза злобно сверкнули. А, по-моему, тебе захотелось уклониться от ответственности. Вот ты наплевала на всех нас. Небось, надеялась, что дед помрет, а ты приедешь и загробастаешь денежки? Да вот досада, он еще живой, и я тоже собираюсь еще пожить. И не рассчитывай, что я стану вместо тебя за ним ухаживать. Я еще в своем уме. Удри вскочила, пораженная ее словами. — Что с тобой, Аннабелл? Что изменилось за этот год? Куда делась Аннабелл, которую я знала и любила? Выросла! Вот и все. Это ты называешь «вырасти»? По-моему, это мерзость. Подумай, Набелл. Ты губишь свою семью и ставишь под угрозу жизнь своих детей. Да ты-то что в этом понимаешь, мисс Вечная Девственница? Или у тебя с этим тоже перемены? Еще мгновение? И Одри, кажется, схватила бы ее за горло и принялась сдушить, Но тут вошел дед, и Одри сдержалась. Почувствовав, что пахнет крупной ссорой, он решил разрядить атмосферу и спросил у Аннабел, видела ли она Молли. — Это еще кто? — недоуменно оглянулась она на сестру. — Моя дочь, — ответила Одри, едва владея собой. — Что? — Ее возглас разнёсся по всему дому. Дед спрятал улыбку. — Ну, не то чтобы совсем дочь? — Нет, дочь! Одри с вызовом посмотрела на деда и на сестру. — Где же она? Она, был не могла поверить своим ушам. Она со всех ног бросилась вверх по лестнице в комнату Одри и увидела рядом с кроватью в плетеной корзине спящую крошку с раскосыми глазами. — Ах ты, чтоб мне лопнуть! — выкрикнула она, скатившись по лестнице обратно. Выходит, Мюриэл Браун была права, и, мало того, он еще, оказывается, китаец. Она вся кипела от негодования. — Мюриэл Браун ошиблась, Анабел. Мэй Ли — сирота из моего приюта. — Да уж! — Анабел язвительно смеялась над воображаемым позором сестры. — За что ты меня так возненавидела, Анабел, Что я тебе сделала? — Ты меня предала. — Вот что! — ответила Аннабелл. — Взвалила на меня все! Дом, детей, прислугу! Из-за тебя мы не могли поехать на отдых! Ты погубила мою жизнь! Ты даже брак мой погубила! Еще спрашиваешь? Было очевидно, что Анабел. Убеждена в том, что говорит. Каким же образом? Взвалила на меня все, а сама раз и улизнула. На целый год? Наплевать тебе было, что я беременна, что мне нужна помощь, что... Ай, какая разница? Для меня большая разница, Анни, — мрачно произнесла Одри. Когда я уезжала, у меня была сестра. А Теперь, как я вижу, у меня ее нет. Я думала, мы с тобой близкие люди, и ты понимаешь, что мне необходимо было уехать. Все эти дела, которые ты перечислила, — это твои заботы, а не мои. Раньше были твои. О том-то и речь. Тебе пора уже было самой управляться со своими делами. И Харкорт этого хотел. К черту Харкорта! она был опрокинула в рот рюмку и пошла к двери у порога она оглянулась через плечо на одри и тебя тоже к черту если на то пошло ты целый год знать меня не хотела а теперь и я знать тебя не хочу